Глава семнадцатая. Наоми. «Черт возьми, я не чувствую ног! Нам нужно перекусить!» — стонет Боб, вяло перебирая ногами. Он тащит мои пакеты с покупками в обеих руках, громко шаркая по выстланному декоративной плиткой полу торгового центра. «И почеши мне нос!» «Ты как ребенок!» — закатываю глаза, дотягиваясь до его лица и сжимая ноздри Боба так, чтобы он не мог дышать. Но насчет еды согласна. Медовый месяц Элси все еще в самом разгаре, а мне так необходимо было мнение со стороны, что я не придумала ничего лучше, чем пригласить нового друга пройтись по магазинам. Мы знакомы уже почти целый месяц. Он с первого раза прошел проверку мемами и дурацкими видео, наши интересы во многом схожи. Парень кажется безобидным, а еще я проверила всю его биографию с младшей школы до вчерашней игры в дартс, с Джастином и еще одним их общим другом. Вывод. Он мог бы стать отличным компаньоном для чего угодно. «Для чего тебе столько развратных нарядов, если ты все время одеваешься, как мой младший брат?» Боб в итоге чешет нос кулаком, в котором зажато несколько пакетов. «Ты что, завела парня?» «Ну, я бы не назвала его парнем, просто он помогает мне забыться время от времени». «Вот скажи». «Почему одним ребятам выпадает шанс сводить тебя на свидание, а я просто тележка для покупок?» Зная, что это не более чем часть шутки, Боб даже не пытался флиртовать со мной, ведь в противном случае неловко было бы нам обоим. Так что мы решили, что дружба — вполне подходящий ярлык. Боб милый, привлекательный и мускулистый, как большинство ребят, с которыми я работаю. Он не лезет в мою голову и не докучает, А еще у него классная прическа и ямочки на щеках. Но я уже достаточно запуталась в себе и своих желаниях, чтобы вмешивать в это такого искреннего и невинного парня, как он. Потому что я ненормальная. Ты бы сбежал еще до выноса второго блюда. Расслабься. Мы не ходим на свидание, просто... Замираю на полусловие. Невероятные красоты вечернее платье украшает манекен, делая его почти живым. Черная серая струящаяся ткань, расшита бисером и блестящими нитями. Это вообще законно, что от звездного неба отрезали кусочек, чтобы создать нечто подобное. У меня буквально перехватывает дыхание, и я не могу оторвать ткань от аккуратного лифа на тонких бретелях. Длинный вырез декольте доходит почти до пупка. Это чертовски смело, даже больше, ведь высокий разрез с левой стороны А-образной юбки открывает мёртвенно-бледную ногу манекена, согнутую в колени. Я видела множество красивых платьев и других роскошных нарядов, но это, как сирена взывает ко мне, маня своей красотой. Взгляд падает на ценник внизу витрины, где покрытые черным лаком пальцы искусственной ноги выглядывают из сверкающих черных босоножек. «Полторы тысячи долларов!» выдыхаю весь кислород, который задерживала с момента, как встретила мечту любой девушки. Наверное, этот наряд единственный, который по-настоящему хочется примерить за долгое время ношения мешковатых толстовок. Я и не думала, что после всех конкурсов красоты и званых вечеров в «Доме ужасов» мне так сильно захочется обладать чем-то настолько роскошным. Но я хочу!» Маленькая восьмилетняя девочка внутри меня практически стонет от отчаяния, и ее утешает пятнадцатилетний подросток. У меня есть кое-какие сбережения, но я не готова спустить их на платье и остаться на мели. Может быть, идея ограбить кого-нибудь, используя свои навыки взлома данных, не так уж плоха? Движение на противоположной стороне торгового центра заставляет на секунду забыть о платье, и мой взгляд через отражение в витрине фокусируется на человеке, что стоит позади нас, примерно в двухстах ярдах. Это не первый раз за сегодня, когда я чувствую взгляд у себя на затылке. Резко развернувшись, понимаю, что там никого нет, но я точно видела парня в черной кепке, низко натянутой на глаза. Готова поклясться всеми своими покупками и даже теоретической возможностью обладания платьем мечты, что у него на руках были татуировки. Все в порядке?» — спрашивает Боб, подходя ближе. Он отбросил ворох пакетов на пол и внимательно изучает обстановку, сканируя окружение и держа руки на моих плечах. Растерянно моргаю, снова глядя на ценник. «Да. Пойдем чего-нибудь поедим». Делаю аккуратный медленный надрез на стейке, аппетитно устроившимся на моей тарелке, слушая, как Боб неустанно рассказывает о своей работе в команде Джоша. Он, скорее всего, разглашает некоторые внутренние секреты, но мы ведь теперь друзья, так что мой рот на замке. Беру кусочек картошки и в третий раз за 10 минут обмакиваю в соус, так и не донося до рта, прежде чем положить на место. Я не голодна, особенно после того, как ранее вспомнила мрачное лицо Линкольна, наблюдающего за мной своего кабинета. Стоило мне взглянуть на него, а в ответ жалюзи опустились, и по ту сторону двери что-то полетело в стену. С тех пор я его не видела, и у меня не было шанса узнать, что это было. А еще не могу отделаться от гложущего чувства вины после посещения клуба. Что если Линкольн общается с рыцарем смерти? И тот рассказал, какая я на самом деле жалкая. Какое мне вообще дело до Линкольна? Ведь я уже решила, что он слишком хорош для меня. Слушай, ты что-нибудь еще узнал про того парня? Спрашиваю Боба, непронужденно, пожимая плечом и всем видом, пытаясь не выдать свой слишком явный интерес, маскируя его под простое любопытство. «Рыцаря смерти». Чуть тише уточняю на всякий случай. «Немного». Боб жует, запивая бургер газировкой. «Он старше нас на несколько лет и вроде имеет отношение к власти». Черт, это немного сбивает с толку, поскольку сейчас в бостонском филиале нет никого выше Уэйда, Линкольна и Джоша. Из числа их ближайших подчиненных я мало кого знаю, но совершенно точно там нет человека, с которым я сталкивалась в душевых. Так где же он прячется, когда работает? Я бы решила, что он призрак, но пара довольно ярких оргазмов опровергают мою теорию. Что если кто-то все же играет со мной? Разве это не странно? Я написала алгоритм для сопоставления имен всех сотрудников заданиями за последние 15 лет и ничего. Похоже, кто-то удалил все упоминания о нем. Признаться честно, где-то глубоко внутри я даже рада, что данные стерты, потому что было бы слишком неприятно отбросить ту тонкую вуаль, что отделяет реальный мир от мира фантазий. Я бы предпочла узнать о нем больше, не копаясь в истории личности, потому что стоит сделать это, и все разрушится быстрее, чем карточный домик. «Есть один инструктор по рукопашному бою и метанию оружия, который служит в Стиксе почти 40 лет», — говорит Боб, нависая над столом, как будто кто-то здесь может нас подслушать. Он как-то раз застал Джастина за курением в раздевалке, долго отчитывал его и заставил пробежать почти сотню кругов по наземному комплексу. А когда тот выдохся и упал, этот мужик навис над его телом и сказал что-то вроде «Нынешние дети такие хилые». Он замолкает, я нервно окунаю ту же самую картошку в соус и на этот раз кладу ее в рот, пережевывая. На вкус она как смесь опилок и кетчупа, но беру еще одну и механически повторяю процесс. И, впиваясь в приятеля взглядом, требуя продолжения. Его имя Дункан. Он гордо выпячивал грудь, когда рассказывал про мальчика, которого воспитывал как сына. Этот ребенок мог пробежать целый марафон, не запыхавшись, а затем в тот же день отправиться на задание и вернуться с мешком голов своих противников. Буквально. А потом Дункан вошел во вкус и проговорился, что тот мальчик звал себя рыцарем. Боб смотрит на меня, выжидая, что до меня дойдет смысл сказанного. «Стой. Типа... как реальные головы?» «Ага. Он отрубал их своим топором», чтобы отправить другим мерзавцам в качестве предупреждения. Отодвигаю тарелку, довольная тем, что больше не придется симулировать процесс принятия пищи. Это мерзко. И круто. Когда я морщусь, Боб продолжает. «Но это же его супергеройская фишка!» Или психическое отклонение. Бормочу себе под нос. «Мне не нравится слышать об этой стороне человека...» в чьих руках я забываю о существовании своих демонов. Это пугает и заставляет принять тот факт, что он все еще хладнокровный и безжалостный убийца. Но крохотный росток надежды, устойчивый к непогоде внутри, заставляет спросить. Но он перестал это делать, верно? Ничего подобного уж точно не наблюдалось за последние пять или семь лет, и мне интересно, какова причина его ухода. «Понятия не имею, что произошло», — отвечает Боб, вытирая рот и пальцы бумажной салфеткой. Его светло-карие глаза устремлены на мою тарелку. «Будешь доедать?» «Что?» Я так задумалась, пытаясь переварить информацию, что не заметила, как снова придвинула блюдо и начала играть вилкой, время от времени втыкая ее в свой порезанный на сотню кусочков стейк. «Нет, держи». Боб забирает мою еду, принимаясь жевать слишком переполненный энтузиазмом, и это немного забавно. Я всегда завидовала людям со здоровым аппетитом и отсутствием чувства вины за лишний съеденный кусок. Мы проводим еще некоторое время в кафе на верхнем этаже торгового центра, смеясь и болтая. Все это время я ощущаю присутствие третьего человека за нашим столом. Это похоже на паранойю, но я списываю на усталость и смятение вызванная бардаком в своем сознании. Когда мы расплачиваемся и выходим, решаю спуститься на второй этаж, чтобы еще раз поглазеть на то фантастическое платье, сфотографировать его и поискать что-нибудь похожее, но попроще. Дойдя до нужного магазина, снова замираю, глядя на витрину, но уже совсем по другой причине. Платья там нет. Рядом с раздетым манекеном установлена вешалка с новыми вариантами одежды, которые притязательно перебирает сотрудник. Он морщит лоб, и я тоже. Потому что ничего из оставшегося не идет в сравнении. Пульс подскакивает, и я врываюсь в магазин, точно не зная для чего, ведь даже если платье все еще здесь, у меня нет нужной суммы. А если бы и была, я бы ни за что не потратила ее на наряд для одного вечера. «Чем могу помочь, мисс?» — спрашивает консультант закидывая меня вымученной улыбкой в лучших традициях эпизода из «Красотки». Глаза женщины сканируют мой наряд, состоящий из мужской рубашки без воротом, купленной больше трех лет назад, и рваных джинсов, большинство дыр в которых появились значительно позже дням, когда я вытащила их из распродажной корзинки в TJ Maxx. Американская сеть универсальных магазинов. Ну да. Это совсем не похоже на то, в чем я появляюсь в клубе, или на роскошные образы, представленные на витрине. Платье. Выпаливаю слишком быстро. Только что было у вас на витрине. Ах, это! Его купили час назад. Она одаривает нас мечтательной улыбкой, когда добавляет. Такой красивый мужчина, и он попросил упаковать его в качестве подарка для своей избранницы. Женщина вздыхает, от чего ее лицо становится похоже на застывшую картину. Она уже забыла о нашем присутствии, своей голове представляя себя на месте счастливицы. Поэтому я разворачиваюсь и сердито шагаю к выходу. Чего я вообще так злюсь? Ведь еще совсем недавно на свадьбе Элси мне было плевать, как я выгляжу, но стоило появиться мужчинам, как я спешу по магазинам, расстраиваясь, когда кто-то меня опередил. Этот человек своим вниманием превратил меня в безмозглую дуру. «Знаешь, нам ведь неплохо платят», — подбадривает Боб, поравнявшись со мной. «Ты могла бы позволить себе купить его или что-то похожее, раз уж на то пошло». «Конечно, у меня есть кое-какие сбережения, и моя нынешняя зарплата не такая дерьмовая, как раньше, но я все еще не готова спустить кучу денег на платье. Мне даже некуда в нем пойти». Так что я понятия не имею, почему завожусь. Телефон звонит, достаю его, бросая один быстрый взгляд на экран, а потом громко хмыкаю. «Теперь ты решил со мной заговорить?» Ворчу перед тем, как провести по экрану, отвечая на вызов. «Чего тебе?» «Ух ты!» — Смеется Линкольн. «Похоже, я не вовремя». Делаю глубокий вдох. Он не виноват в том, что я неудачница. «Нет». Все нормально, прости. Что случилось? Боб с интересом наблюдает за мной, поэтому показываю ему язык. Послезавтра состоится мероприятие, на котором будут две цели. Нам с Уэйдом нужно прикрытие, и я хотел попросить, чтобы ты стала моей парой на вечер. Один вопрос крутится на языке, но я не решаюсь задать. Это то задание, о котором ты говорил? Погоди. «Это ведь работа, а не...» Нарочно вслух не произношу слово «свидание», чтобы не выглядеть полной дурой. «Для тебя это просто способ скрасить вечер и помочь нам прижать ублюдков», — после некоторой паузы говорит Линкольн. «Хорошо. Соглашаюсь, пытаясь понять, не слишком ли быстро. Надеюсь, там безопасно. Мой нервный смешок заставляет Боба придвинуться ближе, чтобы подслушать» отталкиваю его локтем, наблюдая, как консультант уже надевает на манекен другой наряд. «Я бы никогда не подверг тебя опасности», — серьезным тоном заявляет Линкольн, и что-то трепещет внутри меня от его слов. «Думаю, мне нужно к психиатру, потому что к моим многочисленным расстройствам добавилось еще одно». «Ладно, пришли мне детали». «Уже отправил. Хорошего дня, маленькая всезнайка». Он не дает мне возможности огрызнуться, отключаясь. Зло рычу и просматриваю сообщение. В поле зрения тут же появляется голова Боба, пялящаяся в мой экран. Ну, зашибись, издаю стон отчаяния. Похоже, тебе все-таки придется прикупить себе платье, смеется он, глядя на пригласительный, с указанием места проведения встречи. Это благотворительный бал на восемь сотен гостей. Похоже на то.